Самый большой орган. Он находится в соборе Парижской Богоматери. 109 регистров, почти 7800 труб. Он не единожды модернизировался, и сейчас в его чреве оптоволоконный кабель, а управление полностью компьютеризировано. Орган звучит во время всех служб, а по воскресеньям в соборе дает бесплатный концерт. Нотр-Дам де Пари, площадь. д е п а р и н о Трудам, ч е т в е р т й округ, метро Сити.